Алекс Рудин. Укротитель миров. Книга вторая. Магия и кровь. Глава 1 Из-за забора раздался пронзительный свист. «Эй, колдун! Как тебя там? Выйди на улицу, поговорить надо!» Эта сторона забора выходила к заваленному мусором пустырю, который обрывался у берега Охты. Я прислушался и различил шаги. Кажется, один человек. «Чего тебе надо?» — крикнул я. И на всякий случай встал за ствол дерева. Прилетит в ответ на крик камень или пуля «Лечись потом, если выживешь». «Выйди на улицу!» — ответил голос. «То лёва хочет с тобой поговорить!» «А нахер бы вы не пошли?» — спросил я. «Сейчас здесь будет охрана!» «А что они нам сделают?» — возразил голос. «Иди, поговори с Лёвой, пока они не приехали. Или зассал?» «Чёрт! Похоже, придётся поговорить с этим Лёвой». «Пусть Лёва подойдёт к воротам!» — крикнул я. «Там и поговорим!» «Ну, как хочешь!» — со смешком ответил голос. На шум и звон разбитого стекла прибежал Сенька. «Костя, что случилось?» «Гости к нам приехали!» — зло ответил я. «Тоще Лёва поговорить хочет!» Даже в темноте было видно, как Сенька побледнел. «Со мной?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Нет», — ответил я, — «со мной. Скажи честно, Сёма, откуда тощий Лёва про меня знает?» Он три дня назад спрашивал, когда я долг отдам, — быстро сказал Сенька. Я ему сказал, что Казимир взял на работу нового помощника мага, тебя то есть. Обещал, что уговорю тебя помочь мне вырастить золотой корень. «А зачем ты Лёве это обещал?» — спросил я в упор, глядя на Сеньку. «Лёва мне ухо грозился отрезать. кость давай я пойду поговорю с Лёвой, объясню, что ты тут ни при чём». Я скептически хмыкнул, покачал головой. «Ты уже поговорил. Не станет Лёва тебя слушать. Но за предложение спасибо. Сейчас гвардия приедет», — с надеждой сказал Сенька. «Арестуют их или прогонят хотя бы?» «А что толку?» гвардию уедет, они обратно вернутся. Так и будем гвардейцев туда-сюда гонять, а сами в доме прятаться? Они же стекло в оранжерее разбили. Это нападение? А как ты докажешь, что это они? Вот что, Сёма, беги в дом и смотри в камеру на ворота. Если тощий Лёва окажется идиотом, будешь свидетелем. Всё лучше, чем ничего. Но я надеюсь на лучшее. А ты? А я пойду узнаю, что они хотят. Пока время есть. сенька побежал в дом А я пошёл к воротам. Приоткрыл створку совсем чуть-чуть и выглянул на улицу. На дороге стоял порядком потрёпанный седан грязно-серого цвета. Заднее стекло машины было опущено. Я заметил, что машина стоит так, чтобы не попадать в поле зрения камеры. Умные сволочи. На капот опирался знакомый мне белобрысый крысёныш. Увидев меня, он ухмыльнулся заплывшим лицом. «Эй, иди сюда!» «Лёва хочет с тобой поговорить». А вот и второй. Откуда-то сбоку появился широкоплечий приятель Белобрысова. Он подошёл к машине, передёрнул плечами, словно разминая их, и тоже уставился на меня. Ясно, кто кинул камень в стекло. «Если Лёва хочет поговорить, пусть сам подойдёт сюда!» — крикнул я. белобрысый с широкоплечем переглянулись но тут задняя дверца машины открылась, на улицу вылез тощий Лёва. Он и вправду был тощим, высокого роста, плечистый, но выглядел так, словно в последний раз ел пару недель назад. На плечах Лёвы болтался широкий светлый пиджак, на голове была надета широкополая шляпа. Понятно. Местный франт. «Вытащить его оттуда, Лёва!» — засуетился белобрысый. «Заткнись». Тощий Лёва одним кивком заставил Белобрысова посторониться и неторопливо подошёл к воротам. «Ну, привет, Костик». «Константин», — поправил я его. «Чего надо?» Лицо у Лёвы было узкое и вытянутое, как колун. Глаза пронзительно смотрели на меня. «Так и будем через щель разговаривать? Может, выйдешь? Под камерой ты в безопасности». Лёва задрал вверх голову на тощей шее и насмешливо помахал рукой в сторону предполагаемой камеры. Выходить мне не хотелось. Но с такими людьми, как Лёва, важен не только сам разговор, но и то, как он происходит. Я открыл ворота чуть пошире и шагнул в круг света от фонаря над воротами. Лёва одобрительно ухмыльнулся. Я встал так, чтобы спиной перекрыть лазейку во двор, ну и самому быстро отскочить, если что их трое и один В такой ситуации бесшабашно ведут себя идиоты а не герой говори что хотел предложил я времени мало а сам прислушался к ночной темноте мне очень хотелось услышать звуки сирен едующие на вызов гвардии да времени немного согласился лёва слишком ты долго шёл, поэтому скажу коротко ты мне должен с чего вдруг поинтересовался я ты избил сивого и большого лёва кивнул в сторону своих подручных тощий сивый и большой охренительная компания они первые начали ответил я бил рыжего Фу, это заразно что ли а ты здесь причем резонно возразил лёва сёма мой друг сказал я так «Да к тому же твои дебилы перепутали его с другим человеком дебилы — согласился Лёва. — А что поделать? — Кто есть, с теми и работаю. — Сочувствую, — кивнул я. — Давай вернёмся к делу, — предложил Лёва. — Времени мало. — Ты знаешь, что твой друг Семён должен мне денег? Он не спрашивал, а утверждал. — Ты вписался за него и избил моих парней. Включишь заднюю или продолжим? — Ты знаешь, что эта ферма находится под круглосуточной охраной императорской гвардии, — спросил я. «Думаешь, что можешь потягаться с гвардейцами?» «Между прочим, они сейчас сюда приедут». «Знаю». Лёва насмешливо улыбнулся. «Но ведь вы с Семёном не будете вечно сидеть на ферме. Рано или поздно вам придётся отсюда выйти. А тогда один из вас может и не вернуться». Я улыбнулся Лёве в ответ. «Это мы ещё посмотрим. А что ты предлагаешь?» «Вот деловой разговор». — одобрительно кивнул Лёва. — Правду говорят, что ты маг. Я пожал плечами. — Начинающий, а что? — Сможешь вырастить золотой корень? Такой, какой мне нужен. Чего точно не стоило делать, обещать Лёве невыполнимое. Лучше сразу всё расставить по своим местам. Я покачал головой. Вряд ли. А если и смогу, то очень нескоро. Я только недавно стал помогать мастеру Казимиру и таким штукам пока не научился. Я так и предполагал, — удовлетворённо кивнул Лёва. Хорошо, что ты не пытаешься мне врать. А стоило попытаться? Нет, я бы всё равно тебе не поверил. Думаю, тысячи рублей у тебя тоже нет. Знаменитая императорская гвардия всё не ехала, чёрт! Куда они запропастились? Я начал тревожиться, но постарался не показать это Лёве. «Тысяча? Откуда?» «И это я предполагал», — хмыкнул Лёва. «Так что же мы будем делать?» «Может, разойдёмся?» — предложил я. «Сёма всё равно не отдаст тебе золотой корень. Ему просто негде его взять. И денег у него тоже нет. Его бесполезно напрягать, понимаешь?» «Понимаю, конечно. Но тут дело в другом». Лёва обернулся на сивого и большого, которые внимательно прислушивались к разговору. «Если я с вас не спрошу, парни меня не поймут, а там и до бунта недалеко». «Значит, выхода нет», — подытожил я этот бессмысленный разговор. «Похоже, что так», — грустно согласился Лёва. «Хотя...» Его глаза хитро блеснули. «Ты же большому нехило вломил. Значит, драться умеешь?» «И что?» — спросил я, предчувствуя подвох. «Давай сделаем так». «Ты выйдешь на ринг против одного парня. Согласишься? Ты мне ничего не должен. Продержишься три раунда по две минуты, я твоего Сеню тоже отпущу с миром». Трындец. Он долбанулся, что ли? И тут я, наконец, уловил далекий звук сирены. Лёва тоже его услышал. «Ну?» — спросил он меня. «Согласен? А если я выиграю?» «Если выиграешь, я тебе заплачу тысячу». Сирена взвыла в конце улицы. В темноте метнулись яркие полосы света. «Ладно», — кивнул Лёва, — «позже поговорим». Я решил, что они сядут в машину и смотаются, но Лёва поступил умнее. По его короткой команде, сивый и большой, повернулись ко мне спиной, оперлись руками о капот своего драндулета и широко раздвинули ноги. Сам Лёва принял точно такую же позу. Рыча мотором к их седану подкатила машина императорской гвардии с вишневыми каплями эмблем на дверях. Из машины выскочили гвардейцы с автоматами на «Стоять!» — закричал первый. «Руки на машину! Ноги шире!» Второй гвардеец бросился ко мне. Не дожидаясь команды, я повернулся лицом к воротам, прижал ладони к металлической створке и расставил ноги. В поясницу мне уткнулся ствол. «Что здесь происходит?» — требовательно спросил гвардейц. «Кто-то бросил камень через забор и разбил окно в оранжерее», — ответил я. «Я вышел посмотреть». «Документы есть?» «Чёрт». Документы мастер забрал с собой для регистрации. «В доме жена и помощник мастера Казимира. Они могут подтвердить, что я здесь живу. Ха, разберёмся. Опусти руки и повернись». Я повернулся лицом к гвардейцу и зажмурился от яркого света фонаря, которым светил мне прямо в лицо. Через пару секунд гвардеец отвёл фонарь в сторону. «Видел, кто бросил камень? Эти?» Он кивнул на грязно-серый седан. Возле него четверо гвардейцев проверяли документы у Сивого, Большого и Тощего Лёвы. «Не знаю, я не видел». «Это не мы, начальник!» — спокойно сказал Лёва. «Пьяный какой-то камень швырнул. Вон! Сивый его видел!» «А вы зачем здесь остановились?» «Да Сивому пассать приспичило». Пошёл на пустырь, а там мужик. Кинул камень, увидел Сивого и бежать. но ну, мы остались, чтобы на нас не подумали. Свидетелями будем, ведь знаем, чья это ферма. Я поневоле восхитился Лёвиной наглостью. И подумал, что он специально решил показать мне, с кем я имею дело. Опасный паренёк. «Проверь пустырь!» — приказал командир гвардейцев одному из своих бойцов. Тот молча кивнул и скрылся за углом забора. «А где мастер Казимир?» просил меня командир. Я пожал плечами. — Не знаю. Он не сказал, куда уехал. — Мы должны войти в дом и осмотреть территорию. — Входите, — сказал я. — Открыть вам ворота? Я прикинул, стоит ли делиться с гвардейцами информацией про тощего Лёву, и решил, что не стоит. Судя по всему, у них на него ничего нет, подержат и отпустят. Если Лёва не отвяжется по-хорошему... Лучше я решу этот вопрос через Бердышева и Пристова-Зотова. Так будет надёжнее». Со стороны пустыря вдруг раздались одиночные выстрелы. За ними прозвучала короткая очередь и тут же человеческий крик. На дорогу хромая выбежал гвардеец. Из разодранной брючины комбинезона хлистала кровь. «Твари!» — закричал он. Затем обернулся и выстрелил в темноту. Из темноты раздалось хриплое рычание. Затем на дорогу выпрыгнула огромная собака и вцепилась в ногу гвардейца. Глаза собаки светились красным, словно раскаленные угли. Рано утром Виконта Стоцкого вызвал к себе начальник училища, полковник Алексей Герасимович Шихин. Подходя к кабинету, Стоцкий расправил комбинезон и постарался взять себя в руки. Но в голове против воли билась только одна мысль. Отчисление. Наверняка пришёл приказ о моём отчислении из училища. Виконт остановился перед дверью, глубоко вздохнул и постучал. «Войдите!» — услышал он голос полковника. Полковник Шихин сидел за письменным столом. У окна стоял инструктор училища, поручик Скворцов. Виконт знал, что Скворцов его недолюбливает. «Значит, точно, отчисление». Он шагнул к столу. «Курсант Стоцкий, по вашему приказанию, прибыл!» Полковник Шихин кивнул Стоцкому на стул. «Садись, курсант». «Ясно. Сейчас они будут оформлять документы, а затем он пробкой вылетит из училища. Может быть, это и к лучшему. Сейчас ему точно не до учёбы. Но в таком случае, скорее всего, придётся проститься с наследством. Император не взлюбил фамилию Стоцких, так зачем ему граф?» с магическим даром. Виконт Стоцкий опустился на стул, стараясь держать спину прямо. Полковник Шихин поднял на него глаза и отрывисто сказал, «Меня просили известить вас, что сегодня в полдень состоится кремация и похороны вашего отца. Если хотите, можете присутствовать и попрощаться». Стоцкий побледнел и закрыл глаза. «Так вот оно что!» «Дмитрий Николаевич!» — резко произнёс полковник. «Дайте курсанту воды!» Стоцкий открыл глаза. «Благодарю вас, не нужно». Но Скворцов уже стоял рядом, протягивая ему стакан. Викон сделал несколько глотков и вернул стакан Скворцову. «Спасибо». «Дмитрий Николаевич отвезёт вас на кладбище и обратно», — сказал начальник училища. Дроздов поставил стакан на серебряный поднос. «Ровно через час я буду ждать вас возле машины. Вы в состоянии идти или вызвать врача?» Стоцкий поднялся на ноги. Голова заметно кружилась, пол норовил уйти из-под ног, но Виконт постарался стоять твёрдо. «Да, благодарю вас». «Можете идти, курсант», — кивнул полковник Шихин. Виконт Стоцкий повернулся к двери и вышел из кабинета. Ровно сорок минут викон Стоцкий пролежал на своей кровати в казарме, уткнувшись лицом в подушку. Рядом нерешительно переминался с ноги на ногу Гришка Обжорин. ваш светлость!» — бормотал Гришка. завтрак пропустите, как ехать не поевшие, и вернётесь уже после обеда!» Стоцкий сжал кулаки, наорать бы на этого болвана, чтобы оставил его в покое. Но сил не было. «И орать нельзя!» Проклятый поручик Скворцов пристально следит за его поведением. Нельзя давать ни малейшего повода для отчисления. «Я не голоден», — сказал Виконт. «Спасибо, Гриша». «Да чего там?» Гришка с тоской посмотрел на дверь. «Так э, я тогда пойду? А то без меня всё съедят». «Иди», — не поднимая головы, — сказал Виконт. «И мою порцию тоже возьми себе». «А можно?» — обрадовался Гришка. «Спасибо, ваш светлость». Его тяжёлые шаги стихли за дверью. И вот таких обжоренных приходится терпеть рядом с собой, потому что у них, видите ли, тоже есть магическая матрица. Да ещё и посильнее, чем у него, виконта Стоцкого. Стоцкий поднялся с кровати и пошёл в умывальную комнату. Посмотрел в зеркало. Глаза были совершенно сухие, хоть и покраснели. Стоцкий умылся холодной водой, и растёр лицо жёстким полотенцем, повесил полотенце на крючок и спустился на плац. Поручик Скворцов ждал его возле машины. «Садитесь, курсант!» — сказал он и открыл переднюю дверь. Стоцкий молча сел в машину. Скворцов вырулил с территории училища и повернул налево. «Куда мы едем?» — недоумённо спросил Стоцкий. «Фамильное кладбище Стоцких находилось в их имении в Каменке, но чтобы попасть туда...» Нужно было поворачивать направо. «По распоряжению императора, ваш отец будет похоронен на Успенском кладбище», — сухо сказал Скворцов. Стоцкий бессильно откинулся на спинку сиденья. «Еще один удар. Сколько еще их будет, и когда, наконец, это закончится?» «Я понимаю ваши чувства, курсант», — неожиданно сказал Скворцов. «Поверьте, мне эта ситуация тоже не доставляет удовольствия» очень прошу вас держать себя в руках Бекон стоцкий стиснул зубы он только и делает что держит себя в руках но когда нибудь он не выдержит хорошо сквозь зубы ответил стоцкий поручик скворцов привез стоцкого в самый дальний конец кладбища здесь было только ровное как стол поле окаймленное дальней полоской болотистого леса и бесконечные ряды одинаковых деревянных крестов могильщики равнодушно курили сидя на куче свежей земли рядом с ними стояли двое полицейских никакого гроба не было была металлическая наглухо запаянная урна зачем тогда яма подумал стоцкий хотите что нибудь сказать спросил его дмитрий николаевич виконт молча помотал головой говорить он не мог судоро сжимала горло урну опустили в яму и могильщики принялись забрасывать её землёй. Закончив, насыпали сверху небольшой холмик и воткнули в него деревянный крест. Никакой таблички на кресте не было. Он был неотличим от соседних. «Я могу поставить здесь памятник», — сипло спросил Виконт. «За свои деньги». Один из полицейских покачал головой. «Не положено!» Сжимая кулаки, Виконт Стоцкий смотрел, как могильщики уплотняют холм. «Я узнаю, кто тебя убил, отец», — еле слышно шептал он. «Узнаю и отомщу». Виконт поднял голову и вздрогнул. На соседней аллее между деревянных крестов стоял Иван Иванович и пристально глядел на Виконта.